Плава 11. Опасное путешествие. Автор прибывает в Новую Голландию, рассчитывая поселиться там. Один из туземцев ранит его стрелой из лука, его схватывают и насильно сажают на португальский корабль. Любезное обращение с ним капитана. Автор возвращается в Англию. Я начал это отчаянное путешествие 15 февраля 1714 года в 9 часов утра. Ветер был попутный. Тем не менее, сначала я шел на веслах, но рассудив, что гребли скоро меня утомит, а ветер может измениться... Я отважился поставить свой маленький парус. Таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью полторы лиги в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я почти совсем не скрылся из виду. До меня часто доносились возгласы гнидого лошака, он всегда любил меня. «Гнуй, Илла, Ниха, Мэйджах, Ехо! Береги себя хорошенько, милый еху. Я направился к тому острову, который еще раньше заметил, в подзорную трубу с берега. Я надеялся, что там я смогу добывать средства к существованию собственным трудом. Я приходил в ужас при одной мысли возвратиться в общество Еху и жить под их властью, ибо в желанном мною единении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых Гуингмов, не подвергаясь опасности, снова покрязнуть в пороках моего племени. Читатель, вероятно, помнит мой рассказ о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте. Это заключение, как я уже упоминал, продолжалось несколько недель, причем я не знал, каким курсом шел корабль. Матросы, высадившие меня на берег с клятвами искренними или притворными, уверяли меня, что они сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считаю, что мы крейсируем градусов 10 к югу от мыса Доброй Надежды или под 45 градусом южной широты. Я заключил об этом на основании подслушных мной толков матросов о намерении их капитана идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это были одни догадки, все же я решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии, теперь Австралии. Возле этих берегов я рассчитывал найти какой-нибудь подходящий для меня остров. Ветер все время был западный, и в 6 часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток, по крайней мере, восемнадцать лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок. Это был голый утес с маленькой бухточкой, вымытой прибоем. Поставив в ней пирогу, я собрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшиеся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в пути, и в семь часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии. Берег, где я высадился, был совершенно пустынным и необитаемым, но так как со мной не было оружия, то я не решался углубиться внутрь материка, и на берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми, я боялся развести огонь, чтобы не привлечь к себе внимания туземцев, три дня питался я устрицами и другими ракушками, желая изберечь подольше свой скудный запас провизии, к счастью, я нашел ручеек с пресной водой, который сильно подкрепила меня. На четвертый день я рискнул пройти немножко дальше вглубь материка. Внезапно, в пятистах ярдах от себя, я увидел на невысоком холме группу туземцев. Все они, мужчины, женщины и дети, были совершенно голые и сидели около костра. Один из них заметил меня и указал другим. Пятеро мужчин вскочили со своих мест и направились ко мне, оставив женщины и детей у костра. Я со всех ног пустился на утек к берегу, бросился в лодку и отчалил дикари, увидев, что я бегу, Помчались за мной, и, прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне в догонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено. Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной, и как только я очутился за пределами досягаемости их стрел, день был очень тихий, я поспешил тщательно высосать рану, затем кое-как перевязал ее. Я решительно не знал, что мне предпринять. Вернуться к месту первоначальной выставки я опасался, поэтому я взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо-востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все яснее и яснее. Несколько времени я колебался, не зная, поджидает ли его или нет, но в конце концов моя ненависть к пародии «Еху» восторжествовало над всеми другими соображениями. Повернув пирогу, я направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился утру Я предпочитал отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских еху. Я подвел свою пирогу к берегу, а сам спрятался за камнем у ручейка с пресной водой. Корабль подошел к этой бухточке на расстоянии полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой. По-видимому, на корабле хорошо знали это место. Я лежал между камнями и потому заметил шлюпку лишь тогда, когда она подошла к самому берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. Высадившись на берег, матросы сразу заметили мою пирогу. Они внимательно осмотрели ее и без труда догадались, что хозяин ее находится где-нибудь поблизости, и четверо из них стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик, и, наконец, нашли меня, притаившимся за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный неуклюжий наряд, кафтаны с роличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки. Тем не менее, по этому наряду они заключили, что я не туземец, так как все туземцы ходили голыми. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял, так как, знаю этот язык, и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный Еху, изгнанный из страны Гуингмов, и, умоляю, позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав, что я говорю по-португальски. По цвету моего лица они признали во мне европейцу, но они не могли понять, что я разумел под словами «Еху» и «Гуингдмы». В то же время моя странная манера говорить, напоминавшая конское ржание, вызывала у них смех, дрожа от страха и ненависти, я снова стал просить позволения удалиться». Тихонько отступая по направлению к моей пироге, но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом и откуда прибыл сюда. Я ответил им, что я родом из Англии, которую покинул лет пять тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой, поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной как с врагом, тем более, что я не хочу им никакого зла, я просто бедный яху. ищу какого-нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей жизни. Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного. Это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорила собака. Или корова, или в стране Гуингмафьеху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и необычайной манерой говорить, хотя прекрасно меня понимали. Они были со мной очень любезны и заявили, что их капитан, наверное, отвезет меня в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину». Двое матросов решили отправиться обратно на корабль, уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжение. Меня же предупредили, что если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их Им очень хотелось узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность. Тогда они решили, что несчастье повредили мой рассудок». Через два часа шлюпка, которая ушла, нагруженная бочками с пресной водой, вернулась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени умолял оставить меня на свободе, но все было напрасно. Матросы связали меня и бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана. Капитана звали Педро де Мендес. Это был очень учтивый и благородный человек. Он попросил меня отдать какие-нибудь сведения о себе, поручил все, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, и наговорил мне кучу любезностей. Так что я был поражен, встретив такую обходительность у «Еху». Однако я оставался молчаливым и угрюмым и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли что-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге, но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был... Через полчаса, когда, по моим предположениям, экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди еху, но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел закрыть меня в моей каюте. После обеда Дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он верил меня, что его единственное желание оказать мне всяческие услуги, какие в его силах. Он говорил так трогательно и убедительно, что, мало-помалу, я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малой крупицей разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики и о моем трехлетнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило. Я совсем отучился от лжи, свойственной всем еху, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него народнее существует обычай «говорить то, чего нет»? Я уверил его, что я почти забыл значение слова «ложь», и что проживи я в гуингми хотя бы тысячу лет, я никогда у не услышал там лжи даже от самого последнего слуги. Впрочем, мне совершенно безразлично, верит он мне или нет. Однако в благодарность за его любезность я готов отнестись исходительно к его природной порочности и отвечать на все вопросы и возражения, какие ему угодно будет сделать мне. Капитан, человек умный, и после множества попыток улечить меня в противоречии, составил себе лучшее мнение о моей правдивости. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество Еху. Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. Благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать свои неприязни к людям. Все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Большую часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние. Он предлагал мне свой лучший костюм, но я решительно отказывался от всего, не желая покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу Еху. Я попросил у него только две чистые рубашки. Они были хорошо выстираны и не могли особенно сильно заморать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и по настойчивой моей просьбе поместил в самом верхнем этаже, в комнате выходящей окнами во двор. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, но я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку, так как дом Петра был почти одного со мной роста, то платья, шитое для него, были мне как раз в пору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами. Все эти вещи были совершенно новые, и все же я проветривал их целые сутки, прежде чем надеть на себя». Капитан не был женат и держал только трех слуг. Он запретил им прислуживать нам за столом. Вообще его обращение со мной было таким предупредительным, он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Наконец ему удалось уговорить меня выглянуть в окошко, выходившее в сад, посадить дома. Потом я начал выходить в другую комнату. Как-то раз я выглянул из окна на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан убедил меня сойти вниз, посидеть у входных дверей. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу. Через десять дней по моему приезде дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что мой долг — вернуться на родную и жить дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль и врезал готовность снабдить меня всем необходимым для путешествия, было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, о каком я мечтал, но в собственном доме я могу делать что хочу и жить полным затворным. В конце концов, я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле, но кто был его хозяин, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг 20 фунтов. На прощание он любезно обнял меня, что было для меня очень неприятно. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами, и, сказавшись больным, сидел у себя в каюте. 5 декабря 1715 года около девяти часов утра мы бросили якорь в Даунсе, и в три часа пополудня я благополучно прибыл к себе домой в Редриф. Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью, они давно считали меня погибшим, но я должен откровенно сознаться, что при виде их я почувствовал только ненависть, отвращение и презрение. Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятии и поцеловала. От этого прикосновения я упал в обманок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет со временем моего возвращения в Англию. В течение первого года я не мог выносить вида моей жены и детей, но и до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки. До сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку двух жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне. После них моим наибольшим любимцем является конюх, так как от него приятно пахнет конюшней. Лошади достаточно хорошо понимают меня, разговариваю с ним, по крайней мере, 4 часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень привязаны ко мне и дружны между собой.